Глава 17. В чудесный субботний день, сидя за небольшим столиком на балконе второго этажа своего особняка, я попивал кофе и наслаждался прекрасным зрелищем. Летящие во все стороны искры, звон скрежет металла, а также невероятно гибкие движения прекрасных девушек. «Да-да!» На площадке за домом сейчас сражались Инга и Амалия. Первая обстоятельно натаскивала вторую. Была ли Амалия против? Ни капли. Вон какая улыбка расползлась по ее лицу прямо во время сражения. Ей это и вправду нравится. Да, есть такие люди, которым только дай посражаться. Инга же представляла собой абсолютно противоположный тип бойца. Она была абсолютно спокойна и сосредоточена, просчитывая все вражеские атаки. Будто лед и пламя сошлись в одной битве. Металл ведь тоже может быть разным. У каждого типа бойцов есть свои преимущества и недостатки. Инстинктивные бойцы, пусть даже на доли секунд, но реагируют быстрее. Да и иногда могут заблокировать даже те атаки, что не видят. «Значит ли это, что они сильнее?» «Не сказал бы». Сейчас я бы поставил на Брашев. Инстинкты это далеко не всегда хорошо. Пусть атаки таких бойцов яростны, сильны и стремительны, но из-за этого их становится легко просчитать. Вот как сейчас, когда Инга, подловив противницу, совершила контратаку, отшвырнув ее к дальнему краю площадки. Опять, опять ты слишком распалилась, не обращая внимания ни на что вокруг. Недовольно помощилась Брашев смотря на свою противницу. «А ведь вместо того, чтобы отбросить тебя, я вполне могла проколоть тебе печень. А ты еще недостаточно сильна, чтобы уметь покрывать все свое тело бронёй. Хотя даже в таком случае я бы не стала надеяться, что она защитит от всего. Есть множество способов раскрошить такой крепкий орешек». «Поняла я, поняла», — скуксилась Круп, вставая с земли. «Ничего не могу с собой поделать». Если в первые минуты битвы я сосредоточена, то чем дольше она тянется, тем больше я теряю контроль. Мои мысли просто не поспевают за телом. Из-за этого приходится полагаться на инстинкты. Уж прости, что я такая тупая. Ты не тупая, просто не привыкла к этому. Тут надо либо учиться с детства, либо иметь предрасположенность. Увы, с тобой ни то, ни другое не пройдет. Однако это не значит, что теперь стоит на все забить и отдаться на волю инстинктов. «Ты все еще можешь научиться. Надо лишь приложить побольше усилий», — вздохнула Инга, утерев пот со лба. «Вообще, уже давно ведутся споры, кто сильнее — боец, полагающийся на ум или на инстинкты. И каждый раз мнение людей меняется, в зависимости от того, кто победит в подобной схватке. Вот только это далеко не показатель. Просто невозможно найти двух абсолютно равных бойцов с разными стилями битвы». Слишком многое зависит от самого человека. Даже на одном ранге маги далеко не равны. Первый может быть из древнего рода, со своими секретами, а второй — простолюдином. Или первый тренировался каждый день, а второй целыми днями бил баклуши. И таких примеров можно привести сотни. Именно поэтому споры до сих пор не утихают. Но знаешь, пусть мое мнение и не абсолютно, но я считаю, что самые сильные бойцы получаются из тех, кто совмещает эти два метода если инстинктивный боец сможет научиться пользоваться своими мозгами ему не будет равных увы обратное сотворить почти невозможно именно поэтому пусть я сейчас и сильнее но у тебя куда больший потенциал в перспективе разумеется если ты им сумеешь воспользоваться и ты не боишься учить меня зная что однажды я тебя превзойду удивленно уставилась на нее амалия Во-первых, далеко не факт, что у тебя все получится. Я ведь тоже не стою на месте. А во-вторых, мне это не важно. Главное, чтобы ты верно служила нашему господину. Пока служишь, роду цепишь. Я буду делать все для того, чтобы ты стала сильнее и приносила больше пользы. Предашь, я лично убью тебя. Все, все, я поняла», — подняла-то руки. «Вот уж что-что, а предавать я не собираюсь». Если уж я выбрала свой путь, то теперь его не брошу. Вот только ты предала свой род, сбежав. дай банду эту бросила», — сморщила милый носик девушка. «Э, нет, не стоит приписывать мне то, чего не было», — скинулась Амалия, с недовольством бросив взгляд на собеседницу. «С одной стороны, по поводу рода ты можешь быть права. Вот только я никогда не клялась им в верности. Да, родилась я как круп». Но ты и сама знаешь, что это не навсегда. Рано или поздно меня бы отдали замуж за того, кто больше предложит, в другой род. И я бы сменила фамилию. Ну а про банду и говорить нечего. Я им ничего не обещала. Это была просто подработка, и свои обязательства я выполнила на все сто процентов. Клятва Цепишу была моей первой. Ладно, ладно, признаю, я немного не так выразилась, подняла руки Брашев. Впрочем, когда Инга отвернулась, я успел заметить на ее лице след улыбки. Она явно подняла эту тему не просто так. Ну вот уж, лисица. Одобряю. А ты... Вернее, почему вообще твой род уже столько веков служит цепишем? С вашими способностями вы бы давно могли сами стать как минимум графами, а то и выше. Вы же, если правильно помню, ими даже были. Были станем вновь. Можешь даже не сомневаться, но служа лишь цепишем... Почему? Это сложный вопрос. Думаю, про то, что мы соблюдаем клятву, данную нашим далеким предкам, говорить не нужно. Но это тебя явно не переубедит. Есть ведь множество примеров, когда бывшие вассалы нарушали эту клятву и поднимались выше своих господ. И им за это ничего не было. Даже общественного осуждения хотя ниже этого поступка ничего быть не может. Не могу говорить за весь наш род, но могу рассказать тебе собственную причину. Я просто верю, что господин Влад приведет нас к процветанию. Он добьётся куда большего, чем сделали все его предки, даже его предок -тёзка. Глупо, можешь сказать ты. Пусть так, но я в это верю. Поверила еще в тот день, когда впервые увидела его. И пусть мы тогда были еще совсем детьми, но уже тогда от него веяло этой аурой величия. И я поняла, что такому человеку я готова посвятить всю свою жизнь. Не могу с тобой не согласиться. Есть в нем что-то такое, не знаю даже, как описать. Просто при первой встрече я почувствовала это, а затем во время битвы лишь убедилась. Он многого добьется. Главное, не дать ему умереть раньше времени. Но для этого мы и тренируемся, не так ли?» Я же, услышав эти слова, быстро допил кофе и поспешил удалиться с балкона. Уж больно смущающе все это слышать. И ладно еще, Инга. Она явно заметила мое присутствие и знала, что наблюдаю за ними. Хотя даже так уверен, что она сказала правду. Но мария Она уж точно меня не заметила. Это бы я понял сразу. Впрочем, сегодняшний день отметился еще одним событием, непосредственно связанным с Круп. К нам прибыл давно ожидаемый мной гость. Так что принятие его решил в своем кабинете. Пусть слегка поволнуется. Вошедший в кабинет мужчина лет сорока на вид с темно-серыми волосами и стального цвета глазами. Вот только все портили довольно мягкие черты лица и глазки, что бегали по окружению, явно просчитывая его стоимость. «Добро пожаловать в мои владения. Присаживайтесь», — улыбнулся я, оскалив свои клыки. Мужчина едва уловимо дернулся от этого, но быстро взял себя в руки. "Альберхт Крупп, к вашим услугам», — поклонился он, после чего присел на стул перед моим столом. «Приятно, наконец, с вами познакомиться, господин Цапев. У вас прекрасный дом, в довольно интересном готическом стиле». Надо сказать, производит впечатление. — Позвольте же спросить, зачем вы пожаловали, мистер Крупп? Ведь наши рода друг с другом дел не ведут, — прервал я его слово излияния. — Предпочитаете сразу перейти к делу? Ну что ж, я не против, — вмиг посерьезнил он, и маска недалеко спала с его лица. — Я пришел забрать свою племянницу домой. Это личное распоряжение главы рода и моего брата. — Домой, говорите? Куда? Она и так уже дома, ухмыльнулся я. Не стоит так шутить, господин Цепиш. Мы знаем, что Амалия у вас. Девочка уже нагулялась, ей пора вернуться домой. Так давайте ее пригласим и спросим, чего она хочет, нажал я кнопку под столом. Слуги были предупреждены и должны были привести девушку по сигналу. Вскоре она и явилась войдя в кабинет прямо в своей пыльной одежде сразу после спарринга. «Господин Зва... Ой, дядя, что вы тут делаете?» Вмиг нахмурилось ее лицо. тебя пора домой. Я приехал за тобой». «А если я не хочу?» — дернулась у нее щека. «Это не важно, чего ты хочешь. Глава отдал приказ». «Хм», — прокашлялся я, привлекая внимание. «Позвольте же спросить, что же это за глава такой решил, что смеет приказывать моему вассалу, что ей делать. «Глава рода Круп, разумеется. Амалия принадлежит роду Круп и никак иначе», — резко встал он со своего стула. «Вы, похоже, кое-чего не поняли», — выпустил Ауру, придавив его и заставив упасть на свое место. «Амалия принесла мне клятву верности. Теперь она служит только мне и никому иному. Будь то ее отец, глава рода или даже сам Кайзер, «Никто, кроме меня, больше не имеет над ней власти. Понятно объясняю?» «Вы что творите? Неужели хотите пойти против рода круп? Хоть понимаете, что это значит?» Покрывшись испариной, все же начал угрожать он. «Нет. Это вы, похоже, не понимаете, против кого решили пойти. Жалкие торгаши забыли, где их место. Возомнили, что богатство дает им силу. Вот только это не так». Если так желаете, можете хоть войну мне объявить. И тогда Род Цепиш покажет, почему нас боялись и продолжают страшиться до сих пор. Амалия присягнула мне. Все, на этом точка. Теперь она под моей защитой. Она больше не принадлежит Роду Круп. Вы и сами отлично это знаете». «Допустим, знаю», <связывая> — вмиг успокоился Круп. <связывая> «Что ж, вижу, что вы высоко цените ее. «Мы тоже. Десять. Нет. Предложу сразу дозволенный максимум. Пятьдесят миллионов рублей. Именно столько наш глава готов предложить, если вы расторгнете со своей стороны данную клятву». Так и знал. Непростой мужик. Сперва лезть, затем угрозу могуществом рода. А когда и это не сработало, перешел на подкуп. Им явно нужна Амалия. «Нет», — моментально ответил я, — остановив таким образом уже готовую выругаться девушку. 50, сто или даже целый миллиард? Сумма не имеет значения, я не продаю своих подданных ни за какие деньги». «Что ж, такой вариант развития событий наш глава тоже предполагал». Тяжело вздохнул Круп. «Тогда наше финальное предложение». Достав из пространственного кольца какую-то коробочку, он поставил ее прямо на стол. «И что это?» скептично посмотрел на нее откройте и сами увидите быстро проверив коробку на ловушке я все же открыл ее круппы не настолько безумны чтобы во время переговоров пытаться убить меня в собственном доме после такого их репутации торговцев просто конец ни один аристократ не станет вести с ними дела когда же коробочка была открыта я замер в шоке и было из за чего там на подушечке лежал большой кроваво-алый бриллиант в виде капли крови. Казалось бы, драгоценный камень. Ну и что? Большой, конечно, и все дела. Но уж за такое меня точно не купишь. Вот только это был не просто бриллиант. Это было сердце Дракулы. Единственный в мире кровавый алмаз. Да, всего процентов на 10, Но и это невероятно. И нет, он никак не связан с нашим родом. Пусть мы и старались его заполучить. Вот только, увы, это было просто невозможно. Даже если предложили бы за него целое графство. Прозвали его так, потому что данный камешек имеет одно весьма интересное свойство. Он способен усиливать способности магов крови. Еще раз повторю, единственный в мире. Я говорил о миллиарде. Так вот, он может стоить куда дороже. Если честно, цены ему просто нет, потому как никто его никогда не продавал и не продаст. Как он попал в руки Круппов, мне неведомо, да это и неважно. Даже представить сложно, что они решились расстаться с таким сокровищем. Амалия им очень нужна. Вот только для чего? «Вы ведь сами должны понимать, что мы не можем позволить, чтобы член нашего рода служил другому роду». Лишь кайзер имеет над нами власть и никто иной. И уж точно член рода Круп не может быть вассалом рода, что давно утратил свое могущество, пусть и сохранил пугающую славу. Так что можете считать это откупным за нарушенную ей клятву, — качнул головой мужчина. — Дядя, вы... — Молчи! И так из-за твоей глупости приходится идти на подобные расходы. Ты была частью рода, являешься и будешь ею всегда. Пусть мы и не боевой род но это не значит, что собираемся от тебя отказываться. Брат лично так решил. Пусть я его и отговаривал, предлагая иные способы. Просто он понимает, что означает сделать цепишей своими врагами. И нет, это не самоуверенность, как вы могли бы подумать. Лишь констатация факта, — ухмыльнулся я. — Я отказываюсь. — Вы в своем уме? — вновь подскочил мой собеседник. Хоть понимаете, сколько он стоит? Я знаю, что ваш род уже несколько сотен лет жаждал его заполучить. И вот, он прямо у вас в руках. А вы отказываетесь?» Слово цепиша не имеет цены. Я не собираюсь продавать своих людей, чтобы мне не предложили. Да, я многое готов отдать за этот бриллиант, но не честь рода. «Можете официально объявить, что отреклись от меня, изгнав из рода?» Это сгладит урон по репутации рода, кинув на меня восхищенный взгляд, Амалия предложила дяде. Ты что, дура? После такого с тобой никто дел вести не будет. Это не важно. Вы сами слышали, теперь я вас сала рода цепишь. И мне не важно, какая у меня будет фамилия. Ох, и в кого ты такая пошла! Ну не было же у нас в роду таких никогда, и на тебя. Вы забываете, Аллене Амалию круп? усмехнулась девушка. То, что заложило фундамент могущества Рода. Пусть все и стараются ее не упоминать». «Ох, зря тебе рассказывали историю про нее. Зря!» — скрипнув зубами, Альбрехт развернулся ко мне, забирая коробочку с бриллиантом. «Что ж, предложение было сделано. Воля ваша, если вы решили отказаться. Я передам эти сведения главе Рода. А уже он будет решать, что делать дальше». Может, разразиться война на уничтожение между нашими династиями. Может, он отречется от Амалии. А может, придумает что-то иное. Я не знаю. Но в любом случае, пусть я и не могу принять ваше решение, но уважаю его. Другого решения просто быть не могло. Надеюсь, мы еще увидимся в иной, не такой напряженной обстановке. Я не люблю войну, но готов пролить кровь, если это потребуется, — поклонился ему в ответ. «Господин, вы лучший!» <свят> Стоило ему уйти, выпалила девушка с горящими от восторга глазами. «Впервые вижу, чтобы дяди отказывали. А ведь он первый заместитель главы рода. Даже удивительно, что именно его отправили сюда. Впрочем, никому другому сердце Дракулы и не могли доверить. Но вы даже от него отказались ради меня». «Я лишь сделал то, что должен был», — пожал я плечами. «И все же спасибо». На миг задумавшись, она резко подскочила ко мне, поцеловав в щёку, покраснела и быстро покинула кабинет. «Да уж», — с удивлением потер щеку. «Такого я точно не ожидал». Впрочем, в этом поцелуе не было страсти или любви, в том смысле, какой принято в это вкладывать. Нет, скорее восхищение и благодарность. Ну, пусть будет так. Может, это какие-то их немецкие традиции. Я, если честно, не так много про это знаю. Уж не знаю, что теперь будет с круппами, но свое решение я принял. Осталось только разобраться с последствиями. Но одно мне точно известно. Жалеть об этом я точно не собираюсь.